День 280 «Скоро уже ваше время, доктор Харрис», — объявила Джулия Блисфлаерти. Время от времени Надюба находило осознание того, как это странно, что он теперь регулярно встречается с президентом. В общей картине происходящего, разумеется, намного страннее было то, что луна взорвалась, и теперь все умрут. Однако мыслям Дюба, который родился и вырос в мире, свободном от подобных ужасов, Было намного радостнее отвлечься на мелочи наподобие того, что президент сейчас с ним беседует. В овальном кабинете по одну руку от нее советник по науке пит Старлинг, по другую директор Белого дома по связям с общественностью. И еще Дворецкий, разливающий по хрустальным стаканам воду со льдом. Зачем нужен Дворецкий, Дюб понимал. Но вот что здесь делает директор по связям? Маргарет Слоун прекрасно справлялась с работой и не переставала изумлять всех безупречностью своего внешнего вида. Однако, как давно уже выяснилось, любые технические дискуссии, выходящие за рамки «огромные камни в космосе», это очень опасно, находятся за пределами ее понимания. Все трое смотрели на него, словно ожидая ответа. «Что такое, сказала президент? Скоро мое время?» «Она имеет в виду, что ему пора заканчивать?» уступить дорогу кому-нибудь более интернет-продвинутому, вроде Тава-Прауза, Маргарет Слоун попыталась заполнить неловкую паузу объяснениями. Ваши познания и присутствие духа в трудную минуту оказывались как нельзя кстати. Благодаря вам народ Соединенных Штатов, как и всей Земли, обрел надежду в путеводной концепции нашего наследия. Мы высоко оценили вашу готовность по первому сигналу засучить рукава и отправиться в Мозес-Лейк, на Байконур, на ракетные производства. Однако полагаем, что теперь настало время уступить дорогу кому-нибудь не столь примелькавшемуся. «Понимаю», — закончил за нее Дюб. «Честно говоря, я не в обиде, и все равно хотел бы проводить больше времени с детьми и молодой женой. Таф прекрасно справится и без меня». На лице президента проступило озадаченное выражение. Она стрельнула глазами в сторону Маргарет. Та попыталась исправиться. Мы имеем в виду совсем другое. Мы, то есть люди земли, считаем, что вам пора сделать следующий шаг, подняться на новый уровень. Мы хотели бы предложить вам, вмешалась президент в некотором раздражении, как от непонятливости Дюба, так и от вдохновенных окольнечности Маргарет, в день 360 или близко к этой дате отправиться в космос и присоединиться к населению облачного ковчега. Ну я не хочу выпалил Дюб. Обычно ему было не свойственно так забываться, и он тут же умолк, пораженный собственной бестолковостью. «Доктор Харрис», — сказала президент, помолчав, — «вам, вероятно, известно из школьных учебников обществознания что пост, который я в данный момент занимаю, подразумевает значительную власть. В частности, я имею право откладывать исполнение приговора осужденным преступникам или даже миловать их». Когда заключенного в Техасе отправляют на казнь, это происходит в том числе и потому, что я не сочла нужным смягчить приговор или объявить помилование. По отношению к смертникам я этого не делала еще ни разу. Однако в данный момент я фактически объявляю помилование вам». Здесь президент сделала паузу, и Дюк понял, что она ожидает его реакции. Все это время он смотрел на букет цветов на столике перед собой, Думая, сколько времени пройдет, прежде чем на ковчеге тоже начнут выращивать цветы. Дюб потянулся к стакану и отпил глоток воды. Джей Би нервировал Дюба. Ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы оторвать взгляд от букета и взглянуть ей в глаза. Широко открытые, немигающие «Находиться сейчас на поверхности планеты...» «Смертный приговор», — произнесла президент. «Я только что объявила вам помилование» вы можете отправиться в космос и тем самым остаться в живых. В отличие от меня. это вы понимаете, доктор Харрис. В данном конкретном случае я не могу объявить помилование самой себе, не нарушив самым откровенным образом подписанный на кратерном озере договор, согласно которому национальные лидеры и члены их семей не имеют права на ковчег. А вас-то, черт возьми, что не устраивает?» Решись дюб на честный ответ, он оказался бы чрезвычайно неполиткорректным. Я пришел к убеждению, что проект «Облачного ковчега» не жизнеспособен. В публичных выступлениях я держу этот вывод при себе, чтобы люди не отчаивались, но предпочел бы быструю смерть на Земле рядом с теми, кого люблю, медленной и одинокой в космосе. «Другие заслуживают такого больше, чем я», — ответил он вместо этого. И тут же мысленно обругал себя за столь бездарное возражение. Опровергнуть его составит ни малейшего труда. Если смотреть на вещи непредвзято он как раз был прекрасным кандидатом в экипаж Ковчега». «Совершенно с тобой не согласен», воскликнул Питт Старлинг с нервическим смешком. «Дюб, польза от тебя там будет настолько неоценимой, что тебе просто не дадут ни минуты покоя. У тебя внушительный список достоинств, которые, на удивление, почти и не перекрываются. Ты, глазом не моргнув, Сможешь переключаться между решением астрофизических задач, обучением молодежи Ковчега и записью подкастов для тех, кто остался внизу. Слушая Пита, Дюб повернулся, чтобы встретиться с ним глазами. И с шоком столь резким, словно его окунули в ледяную воду, осознал, что Пит Старлинг лжет. Не в том смысле, что он преувеличил достоинство Дюба. Здесь как раз все было честно. Ложь была более глубокой и фундаментальной. Он верил в успех «Облачного ковчега» ничуть не больше Дюба и хотел, чтобы Дюк Дюбуа, отправившись на ковчег, поддерживал его ложь. Дюб, однако, был ученым-специалистом в одной конкретной области – поиск и распространение истины. Даже среди известных своей прямотой кабинетных ученых он стал человеком, всегда говорившим то, что думает, без оглядки на чьи-то расстроенные чувства или разрушенные карьеры. Каким-то образом это проявлялось и при съемках. Он быстро завоевал доверие телезрителей как раз благодаря прямоте с которой мог произнести нечто обидное для очень серьезных лиц, совершенно не заботясь о возможных последствиях. Некоторые из таких моментов были запечатлены в культовых ютюбовских видео и редитовских мемах. «Дюп уничтожает сенатора-республиканца, отрицающая его эволюцию». Вдребезги разбивает аргументы известного противника теории глобального потепления во время случайной уличной дискуссии. Во время ток шоу доводит до слез известную кинозвезду, сообщив ей, что борьба против прививок делает ее персонально ответственной за тысячи младенческих смертей. В некотором роде сейчас его занимали одновременно два вопроса. «Будет ли он лгать для Пита? И сможет ли?» Первый вопрос – готов ли он на ложь, если она поможет миллиардам людей умереть чуть более счастливыми? И второй – не почувствует ли его ложь зрители? Его слегка изменившийся тон, чуть необычное выражение лица, когда он, стоя перед камерой, будет вешать им лапшу на уши. Второй вопрос был главным – получится ли у него? Поскольку если у него не получится, если он не сможет врать достаточно убедительно, то нет смысла и начинать. Дюб был практически уверен, что у него ничего не выйдет. Кубик льда в его стакане негромко щелкнул, что означало процесс термического разрушения. Мысли Дюба перенеслись к Шону Пробсту, который отправился за несколько большим куском льда уже полгода назад. Не верилось, что прошло целых полгода. «Можно привыкнуть к чему угодно. Ты привыкаешь, время летит стрелой, и ты сам не замечаешь, что оно уже истекло». Дюб вспомнил нелегкие вопросы, на которые ему пришлось отвечать, когда Шон отправился к порталу L1. Что за хрень взбрела на ум этому миллиардеру? Очевидно, она не имела ни малейшего отношения к официальным планам, поскольку в официальных планах ничего не говорилось о потребности в большем куске льда. Тем не менее, Шон Пробст полагал задачу настолько важной, что счел нужным лично отправиться для ее выполнения и с большей вероятностью погибнуть в процессе или безнадежно подорвать здоровье радиации и длительным нахождением в невесомости. Дюба спрашивали, что он думает относительно мыслей Шона. Дюб, не особенно успевший исследовать эту тему, отвечал уклончиво. В том смысле, что вода в космосе всегда пригодится, ее можно пить, поливать ею растения, использовать в качестве щита от космического излучения, разлагать на водород и кислород, получая ракетное топливо, прокачивать через трубы, чтобы избавиться от излишков тепла. Все это было верно, но немедленно напрашивался еще один вопрос. Эти потребности настолько очевидны, что НАСА просто не могли их не учесть. Какую же еще потребность в воде, которую НАСА не забыла или предпочло не замечать, обнаружил шон Позднее Дюб извлек ответ из кулинарных бесед с сотрудниками Арджины и кое-каких слухов, дошедших через работающих над планированием ковчега знакомых. Дело было в реактивном топливе. Облачному ковчегу требовался огромный расход топлива. Шон пришел к выводу, что топлива не хватит. И полетел, чтобы решить эту проблему, поскольку Шон был не из тех, кто тратит время на разговоры, а из тех, кто решает проблемы. И ему не пришлось мучиться, как сейчас Дюба раздумывает, что сказать по этому поводу, как вести себя на людях, какую занять общественную позицию и правильно ли его поймут. «Сто дней», – задумчиво произнес Дюб. Он молчал уже так долго, что обитатели овального кабинета вздрогнули от неожиданности. Джейби Эфф успела отвлечься на планшет, пит Старлинг смотрел в окно. «Что, простите, доктор Харрис?» Президент оторвалась от планшета и снова уставилась на него. Но Дюб уже не опасался этого взгляда, поскольку собирался отправиться туда, где она уже никогда не сможет на него таращиться. «Сейчас день 260», — ответил он. «Вы ведь сказали, что я должен лететь в районе 360-го». «Имин-то», подтвердила Маргарет Слоун, очевидно расслабившись. «Это не самая первая волна, которая будет скорее генеральной репетиции, но первая настоящая волна, с которой облачники отправятся в космос, и нам кажется, будет правильным, если вы примете в ней участие» вы сможете разделить с ними весь опыт и рассказать населению Земли, как устроена жизнь облачника, чтобы земляне ощутили с ним неразрывную связь. вашу ж мать», — подумал Дюб, — «семь лет работы над диссертацией, исследования в лучших университетах Европы, научное руководство в Калтахе, номинация на Нобелевскую премию и все это ради того, чтобы теперь, когда судьба человечества повисла на волоске, выступить в роли наблюдателя с целью обеспечения неразрывной связи». «Думаю, с этим я справлюсь», — подтвердил он. «И раз уж я все равно там буду, кое с чем еще». А что они могут ему сделать? Отправить обратно на Землю? В худшем случае они просто перестанут выпускать в эфир его передачи, что его вполне устроит. Наверху наверняка найдутся задачи, где он сможет принести больше пользы, чем говорящая голова перед камерой. Шон Пробст определил одну из стоящих перед облачным ковчегом проблем и принял меры, чтобы ее решить. А что полезного может изучить Дюб за оставшуюся ему сто дней? Что он мог бы сделать, оказавшись на орбите, чтобы повысить шансы всего предприятия на успех? «Сто дней», — повторил он. «Три месяца рядом с женой, детьми и эмбрионом». «Каким эмбрионом?» — не понял его Пит Старлинг. Зато Маргарет Слоун, у которой было трое детей, все поняла мгновенно. «Амелия беременна?» Просила она с той теплой улыбкой, с которой до ноля было принято встречать столь радостные новости. Теперь реакция зачастую была более сложной, но и старые привычки никуда не делись. «Уже нет», — ответил Дюб. «Мы заморозили эмбрион. Мое единственное условие — он отправится в космос вместе со мной». «Условия принимаются объявила президент таким голосом и с таким выражением лица, что всем стало ясно. «Совещание окончено».